Ложь и обнажённое лица. Это уж чересчур. Слишком много глаз. Ниверфель вообще не привыкла, чтобы на неё смотрели, и уж тем более столько человек. Она зажмурилась, но холодные жёсткие взгляды продолжали колотить кожу. Ошеломлённое молчание сменилось беспокойными криками и отчаянными испуганными вопросами. "Прикройте её лицо", раздался вопль. "Пусть она прекратит!" Невозможно, прокаркал кто-то в состоянии крайнего потрясения. Невозможно! Кажется, это была мадам Опелин. Отовсюду доносился кислый запах страха, наполнявший Ниверфелда краев и лишавший остатков самоконтроля. Словно кролик, за которым она так упорно гонялась, Ниверфел обмякла в хватке слуги. Но спустя секунду отчаянно, бездумно изо всех сил начала вырываться. Будто сквозь туман она услышала чей-то вопль и поняла, что вцепилась в кого-то ногтями. Скорее, заверните ее вот в это. У Универфэл перехватила дух, когда ее, несмотря на сопротивление, швырнули на землю. На нее набросили что-то мягкое и тяжелое, спутав ей руки, и она чуть не задохнулась. Обезумевшему разуму потребовалась секунда другая, прежде чем она поняла, что ее заворачивают в мушистый ковер, покрывавший пол рощи. Ужас перед неумолимыми взглядами сменился более насущным страхом задохнуться. Неверофал хотелось попросить прощения, умолять, требовать, чтобы они прекратили, но она утратила дар речи, да и никто не услышал бы ее сквозь ковер. Ее крутили и вертели, пока она не повисла, кажется, на чьем то плече. До нее доносились обрывки фраз: "Что за черт? Как она тут оказалась? Как она это делает? Следствие, следствие с ней разберется!» Человек, который ее нес, бежал. При каждом шаге его плечо впивалось ей в живот, и Неверфел затошнила. Её бросили на что-то плоское и тряское, поскрипывающее под стук лошадиных копыт. Она хрипела, всхлипывала и рвалась, стараясь запрокинуть голову и вдохнуть немного воздуха. Жизнь, дыхание и разум покинули ее. Ужас взорвался чёрным фонтаном и поглотил Неверфелл целиком. Здравый смысл покинул её. Долгое время в голове не было ни единой мысли, только сдавленные хрипы в горле и слепящая белая паника. Потом на неё опустилась немая темнота. Когда Ниверфель пришла в себя, она лежала ничком на чем то холодном и твёрдом. От ужаса мозг опустил, словно сосуд из высушенной тыквы. Что произошло? Почему? Где? Она не могла вспомнить. Наверное, она испортила сыр. Наверное, мастер Грандибль рассердился. Ниверфель неуклюже села, ударившись обо что-то головой. На ощупь она определила, что это лампа-ловушка, та медленно покачивалась и едва светилась. Ниверфель несколько раз раздохнула на нее, Лампа засветилась ярче, и Ниверфель смогла осмотреться. Она находилась в металлической клетке в форме луковицы, метра полтора в ширину. Черные прутья выгибались наружу и сходились наверху в одной точке. Рядом обнаружились жестяной горшок и деревянный кувшин с водой. Клетка была подвешена на длинную толстую цепь, чуть ниже тускло мерцала поверхность воды. Клетка висела между высокими стенами подземного канала. Вдоль дальней стены в полуметре над уровнем воды маячила деревянная пристань. "Я не просто в беде", смутно подумала Неверфел. "Я в тюрьме. Что она такого сделала, чтобы угодить сюда?" В ней вспыхнул упрямый огонек. Что бы она ни натворила, этого недостаточно, чтобы оказаться тут. Клетка медленно покачивалась в ответ на ее движение, и справа и слева от себя Неверфел увидела другие клетки. Большинство из них пустовали, но в нескольких она рассмотрела что-то живое и шевелящееся. Вот кто-то издал длинный, низкий, отчаянный, блеющий звук, не похожий на человеческий. Где-то виднелся только клубок спутанных черных волос пау обе стороны пристани, Неверфол заметила одетых в пурпурную форму охранников с алебардами. Эй! слабо прохрипела она. Эй! До нее донеслись звуки разговора. Потом в стене отворилась дверь, и на пристань вышли три человека, облаченные в темно аметистовые одежды. Двое были мужчинами, но третий оказалась седовласая женщина с волевой челюстью, на удивление легкой походкой и лицом, изображавшим суровость, авторитет и холодное внимание. Ни не ускользнет от моего всевидящего ока, говорило это лицо, и Неверфель торопливо склонила голову. Ты знаешь, кто я? У женщины оказался скрипучий голос. Неверфель покачала головой, прикрывая лицо руками. Я следовательница Трэбл. Тебя поместили под следствие. Ты меня понимаешь? Ниверфел всхлипнула, когда воспоминания о ее злоключениях начали возвращаться. Это непростой арест. Следователи, особые полицейские великого дворецкого, которые занимались необычными и опасными случаями. Если хочешь жить, если ты и правда хочешь жить, то должна честно отвечать на наши вопросы. Итак, как ты сюда проникла? Тут есть другие вроде тебя. Другие Какие другие? Нет, только я. Я просто пошла на пробы. Мне дали платье. Дали платье? Кто? Кожа Верфель запылала. Она вспомнила прекрасную улыбку Зуэль и розовое лицо нервничающей Боркс. Она не может предать их, но как солгать? Она спрятала лицо в ладонях. Продолжай. Кто ты и откуда, очевидно? Кто твои хозяева? Этого она тоже не могла сказать. Если она признается, кто знает, какие беды ждут мастера Грандибля. Говори, кто впустил тебя в каверну? Сколько вас здесь? Почему ты проникла на пробу Мадам Апелин? Как тебя зовут? Кто тебя подослал? Неверфел продолжала тупо качать головой. Половина вопросов казалась бессмыслицей. Однако, услышав слово убийца, она остолбенела. Охваченная страхом и яростью, она вскочила на ноги и ухватилась за прутья решетки, Не беспокойся о том, что они увидят ее лицо. Я не убийца. Я никому не хотела навредить никогда. Реакция следовательницы была немедленной и поразительной. Лицо женщины не изменилось, но она так резко отпрянула, что ударилась спиной о стену. Несколько секунд она неотрывно смотрела на Неверфелл, потом выудила из кармана пурпурный платок и промокнула лоб. Как ты посмела, воскликнула она. Прекрати Сделай более подобающее лицо немедленно. Что? Прекрати. Следовательница едва сохраняла контроль над собой. Прекратить что? беспомощно спросила Неверфел. Несколько секунд следовательница Требль молча злилась, потом взмахнула рукой. Один из пришедших с ней мужчин отошел к стене, и Неверфел заметила большую рукоятку. Он начал поворачивать ее, и клетка Неверфел толчками пошла вниз. Если ты откажешься сотрудничать. Прекратите, завопила Неверфел, когда дно клетки погрузилось в канал, и вода хлынула сквозь прутья. Неверфел схватилась за цепь, на которой висела лампа, и подтянулась над водой. Однако клетка продолжала погружаться, и все усилия Неверфел оказались напрасными. Ледяная вода поглотила ее щиколотки, икры, колени, бедра. Когда клетка наконец остановилась, девочка почти полностью была под водой. Неверфел упиралась макушкой в потолок клетки, и только подбородок оставался над поверхностью. «Еще один поворот рычага, произнесла следовательница. Я не понимаю, взорвалась отчаявшаяся Неверфел. Я не понимаю, о чем вы говорите. Я не понимаю, почему я здесь. Я не знаю, что я сделала или делаю, и как я должна это прекратить. Схлипывая и дрожа, Неверфел прислушивалась к обрывкам развернувшейся на пристани дискуссии. Как можно вести толковый допрос существа, которое так выглядит? Стеклянное лицо. Может вернуть маску? Нет, мы не сможем изучить ее как следует, если прикроем. После долгой паузы Ниверфель услышали звуки, как будто снова поворачивали рукоятку. К ее немому облегчению, клетка не погрузилась еще глубже, а начала подниматься. Вода хлынула сквозь прутья решетки. Следовательница Требль скрылась в ближайшей двери, потом появилась снова, сжимая в руке нечто напоминающее сковородку, только с очень длинной ручкой. Вот, возьми. Отказываясь смотреть в лицо Неверфел, она протянула сковородку, коснувшись прутьев клетки. Опустив взгляд, Неверфел увидела в сковородке какой-то темный прямоугольник. Она взяла его мокрыми, трясущимися руками. Успокойся и приведи себя в порядок. Когда ты сможешь принять подобающее лицо, мы снова придем поговорить с тобой. Сковородка отодвинулась, и исследовательница снова скрылась за дверью. Неверфел рассматривала предмет у себя на ладонях. Он имел деревянную рамку, сторона, смотревшая вверх, была из темно коричневого войлока, но Неверфел чувствовала, что обратная сторона прохладная, гладкая и стеклянная. В руках у Ниверфель было зеркало. Если она перевернёт его, то наконец увидит то, что мастер Грандибль решил скрыть от всего мира. Она увидит лицо, которое заставило людей ужасаться и обращаться в бегство. Она вспомнила фразу, донесшуюся с пристани. Стеклянное лицо. Что это значит? Может, у нее кожа прозрачная? Может, тот, кто на нее смотрит, видит пульсирующие сосуды, оскал черепа и глазные яблоки? Может, именно поэтому они все разбежались? Она не могла заставить себя посмотреть. Она не будет. Завороженно и беспомощно она наблюдала, как ее руки медленно переворачивают зеркало, и перед ней впервые оказывается ее собственное отражение. Она долго стояла и смотрела в зеркало. Голодная лампа-ловушка рядом с ней засветилась ярче, но Неверфел не понимала, что она жила от ее участившегося дыхания. Отражение в зеркале шевельнулось, и девочка содрогнулась с головы до пят, Потом вскрикнула, и этот крик прошил ее насквозь. Зеркало упало на пол и разбилось, но этим дело не кончилось. Лампа закачалась, бросая дикие отсветы и тени на клетку. Маленькое растение слепо хватало воздух, когда его мир покачнулся. Запертая на засов дверь содрогалась под градом ударов. Только окончательно выбившись из сил, Неверфел осела на пол. Танцующий свет блестел на крошечных осколках стекла, усыпавших мокрый пол. В зеркале она увидела лицо с бледной кожей, со светлыми веснушками, вроде тех, что усеивали ее руки. Длинный овал, полная дрожащая нижняя губа, густые рыжие брови, большие светлые глаза. На нем было лицо. Ниверфел этого не ожидала, она ведь никогда не учила лица. Оно было незнакомым, но в точности отражало ее чувства. Потом лицо в отражении изменилось, и это было так странно. Одно выражение плавно перетекло в другое. Наверфель никогда не видела подобного. Но она разбила зеркало не поэтому. Глядя на новое лицо, она читала мысли, эхом отражавшиеся в ее голове. Ты запер меня, говорило лицо. Ты запер меня на семь лет, мастер Грандибль. Ни за что. Лицо в зеркале не было красивым, но и безобразным оно тоже не было. Никаких шрамов, ожогов или уродств. Если не обращать внимания на любопытную смену лиц, с ним все было в порядке. Ниверфель думала, что следователи сразу же прибегут, услышав шум, может быть, с палками и цепями, но нет. Она была предоставлена самой себе. Дрожа Ниверфель съежилась в темной покачивающейся клетке, осколки стекла позвякивали при каждом движении, капли воды падали в канал. Она попыталась дозваться кого-нибудь, но ее голос был едва слышен в колодце темноты. У нее появилось множество вопросов, но отвечать на них было некому. Если с моим лицом все в порядке, почему от меня все разбегаются? И почему я здесь? Я просто украла маленький ломтик сыра, который вообще не следовало отдавать. Почему я под следствием? Неверфел впала в оцепенение и через некоторое время перестала чувствовать заледеневшие руки и ноги. Несмотря ни на что, она задремала и потому не поняла, сколько времени прошло до следующего посещения. В полусне она услышала, как дверь открылась и закрылась. Пристань заскрипела под осторожными шагами, но это не имело значения, потому что вялый страх отступил, уступая место теплому, сонному ощущению безопасности. Она знала, что пришел тот, кому можно доверять. Одновременно Неверфел почувствовала едва уловимый приятный запах розмарина, серебра и сладчайшего сна. Расслабься, говорил этот запах. Отдыхай. Запах поглаживал душу и разум, словно перышко павлина. И Неверфел отпрянул, ударившись головой о прутье. Что-то подсказывало ей, что нельзя касаться чужого разума таким образом. Окончательно проснувшись, своим тренированным носом, она унюхала в этом запахе некую скрытую силу, что-то неправильное и безобразное. Она вспомнила, как Грандибль снова и снова твердил ей, что прежде чем впускать в туннели посетителей, их надо обнюхивать сквозь окошко на предмет порабощающих разум духов. Ты поймешь, когда их унюхаешь. Ты же сыродел, мы приучены чуять гниль, пусть даже другие ничего не замечают. Она зажала зажмурилась пальцами и сразу же перестала чувствовать доверие к посетителю. Он стоял на пристани. Рассмотреть очертания фигуры было трудно, и Эниверфель поняла, что лампа чем-то прикрыта. Человек отступил к стене, и Эниверфель похолодела, снова услышав металлический скрип рукояти. "Нет!" во все легкие завопила она. "Прекратите, прекратите!" Эхо ее крика билось между стенами пойманной птицей. Послышался резкий скрип, и клетка с плеском ухнула в воду. В считанные секунды погрузив Neverfall с головой. Ей едва хватило ума набрать побольше воздуха в грудь, перед тем как ее утащило под черную ледяную воду. Мокрая одежда облепила тело. Приглушенный стук возвестил, что клетка ударилась о дно канала. Это смерть, подумала Неверфел. Это смерть. Я одна и в ловушке, и некого позвать на помощь. А потом, когда в легких не осталось ни капли воздуха, клетка снова поплыла вверх. Приглушенный стук металла о металл, и ее лицо снова оказалось на поверхности. Клетка поднялась над водой. Ткань с лампой сняли. На пристани стояла Требль, а вместе с ней еще несколько следователей, один из которых изо всех сил крутил рукоятку. Когда из душения Верфель вытекла вода, она услышала, что Требль кричит: "Что, черт возьми, происходит? Кто опустил клетку?" Она подошла к краю пристани и уставилась на Неверфел. Ты видела, кто это? Ты видела, кто опустил клетку? Всё, что могла Неверфел, только тупо качать головой и попытаться понять, что же произошло. Кто-то пытался убить ее, и не по приказу следователей. С этих пор возле ее клетки постоянно находился стражник. Часов не было, освещение не менялось, и кое-как считать дни можно было только благодаря тому, что ей на сковородке приносили еду и воду. Неверфайл не могла сказать, сколько она продремала, когда ее разбудило тихое, вежливое покашливание. На пристани стоял незнакомый высокий мужчина. Он внимательно рассматривал Неверфайл. В его осанке не было присущей следователям жесткости, Наоборот, он прислонился к стене с таким видом, как будто решил отдохнуть во время прогулки. В руке он держал лампу, но Ниверфель могла рассмотреть только его туфли. Посмотрим-ка на тебя, голос у него был добрый. Ниверфель послушно дышала на свою лампу, пока та не засветилась ярче, озаряя её лицо. Незнакомец долго и внимательно изучал его. Он не дрожал. Значит, это правда, тихо сказал он спустя некоторое время. Это воистину поразительно. О, секунду. Это ведь нечестно, правда? Секунду. Он поднял свою лампу и дул на нее, пока та не разгорелась. Так мы равны, верно? Лампа осветила вытянутое лицо с узкой черной, как будто нарисованной бородкой. Серьёзные, внимательные глаза, подвижный рот, тайник незаметных улыбок. Его лицо выражало самоуверенность, готовность развлечься и крошечную каплю сочувствия. Самое дружелюбное лицо, какое Неверфел видел с момента своего ареста. Ростом выше среднего, необыкновенно худой, причем одежда еще больше подчеркивала высокий рост и худобу. Пальцы перчаток были длиннее, чем нужно, с подушечками на концах, чтобы руки выглядели более утонченными. На длинном бордовом пальто из кротовьих шкурок были вертикальные полоски. "Ты боишься?" заметил он, внимательно рассматривая Неверфел. "Ты растеряна?" «Борешься с ощущением несправедливости и предательства и понятия не имеешь, что происходит не так ли? Он покачал головой и слабо улыбнулся, потом пробормотал: "Идиоты. Прячутся и болтают о том, какие ужасные лица ты корчишь. А чего они ожидали, подвесив тебя над спуском ярости?" "Я не корчу лица", отчаянно завопила Неверфел. "Я даже не знала, что они у меня есть." Я не помню, чтобы я их учила. И я не знаю, почему они так меняются. Пока не оказалось, тут я никогда не видела зеркало, а теперь кто-то хочет меня убить, и я не знаю почему. Вы должны поверить мне. Да. Да, я действительно тебе верю. И снова эта легкая мрачная улыбка. Ох, мы должны что-то придумать, не так ли? Он тихонько стукнул каблуком о стену. Ты хочешь выбраться отсюда? Ниверфел вцепилась в прутья клетки и отчаянно закивала, умудрившись выдавить из себя тишайшее, скромнейшее да. Посмотрим, что я могу сделать. Но ты должна довериться мне. Что ты рассказала следствию? Ниверфел напрягла мозги. На самом деле ничего. Они ни о чем не спрашивали меня после того, как я разбила зеркало. Ну что ж, тебе придется рассказать им свою историю. Он поднял руку, не позволяя Ниверфел возразить. Я вижу, что ты пытаешься кого-то защитить. Однако позволь мне рассказать, что им уже известно. Они знают, что тебя зовут Неверфел и что ты подмастерье сыродела Грандибля. После того, как вода канала смыла с тебя гвоздичное масло, запах сыра уже ничто не заглушало, и они сразу же определили, чем ты занимаешься. А потом это был уже вопрос времени, как быстро курьеры, бывавшие в сырных туннелях, опознают твою бархатную маску. Мастер Грандибль в беде? Сердце Универфел ушло в пятки. Она так пыталась защитить хозяина, но его раскрыли из-за запаха ее одежды и кожи. Боюсь, что да. Но он ни в чем не виноват. Он даже не знал, что я вышла из туннелей. Подумав, что мастера могут обвинить в ее проступках, Неверфел испытала такую же горечь, как когда разбила зеркало. Проблема не в этом. Его могут арестовать за то, что он все эти годы прятал тебя и давал тебе убежище. Почему? Прутья леденили пальцы, но Неверфел отчаянно цеплялась за них, задавая свой самый важный вопрос. Что со мной не так? Ты и правда не знаешь? Несколько секунд незнакомец смотрел на нее, склонив голову, и Неверфел испугалась. Ты хочешь знать? Она кивнула. Ничего, ответил он. С тобой все в порядке, если не считать того, что у тебя нет лиц. У тебя обыкновенные глаза, нос, рот и все прочее. Но выражение твоего лица все равно что окно. Все, что ты думаешь и чувствуешь, сразу видно, в подробностях. В колерне нет второго такого человека ни одного. Даже чужаки обычно могут изобразить пару неуклюжих лиц, пусть даже их собственные эмоции проглядывают сквозь них. Но ты каждый раз, когда ты о чём-то думаешь, все это мгновенно угадывается на твоём лице. Вот почему следователи не могут смотреть на тебя. Ты вне себя от расстройства, и им больно видеть твое лицо. Значит, они думают, что я чужачка? Разумеется, это же правда. Разве нет? Я не знаю. Ниверфел и впрямь ничего не знала. Она откуда-то снаружи. Первые несколько лет жизни она видела другой мир. Тысячи крошечных деталей и невысказанных мыслей начали отделевать ее мозг, и в ушах зашумело. Я не помню ничего до того, как оказалось в туннелях мастера Грандибля семь лет назад. Совсем ничего. Ничего о твоей жизни, о том, как ты попала в каверну, кто тебя сюда привез. Неверфел медленно покачала головой. Правда ли это? Неужели она на самом деле пришла снаружи? Она вспомнила любопытное видение, которое ей подарил Стакфолтер Стартон. Лесной пейзаж, цветы мне по пояс, как будто я совсем маленькая. И Стертены говорят о вещах, о которых ты знаешь, но не отваживаешься подумать о них или просто не помнишь. Возможно ли, чтобы когда-то я гуляла по тому лесу, давным-давно в далеком детстве, или это просто сон, не имеющий отношения к моему прошлому? Она не знала наверняка, но единственное в чем была уверена, что мастер Грандибль семь лет прятал ее от всего мира. Если она явилась снаружи, и если Грандибль всегда это знал, тогда понятно, почему он заставлял ее скрывать лицо. Но кого он пытался защитить? Неверфел или себя? Что будет с мастером Грандиблем? спросила она. Судя по всему, ничего хорошего. Есть строгие правила, касающиеся чужаков. В конце концов, существует опасность перенаселения или заразы, и он с первого взгляда должен был понять, кто ты, даже если ты сама не знала. Он опытный мастер сыродел, сведущий в сотнях ритуалов, а каверна должна защищать свои тайны. Так что, скорее всего, тюрьма или рабство по соглашению, а может даже казнь. Казнь? В ужасе вскрикнула Неверфел. Ты правда хочешь защитить его, да? Неверфел поколебалась, а потом яростно кивнула. Хорошо. Способ найдется». Вот что тебе нужно сделать. Скажи следователям, что ты берешь на себя полную ответственность за свое нахождение в каверне, и тогда никого не накажут, кроме тебя, согласно параграфу 149 Закона о масках и проникновении. Потом расскажи им все, что помнишь о прошлом. Потом, как ты попала в беседку мадам Апелин, только не выдавай тех, кто тебе помог. Объясни, что это были случайные люди и что ты берешь на себя ответственность за их действия. Только так ты сможешь защитить их всех себя. Они действительно позволят мне это сделать? спросила Неверфель, не смея надеяться. В этом случае, полагаю, да, ответил незнакомец. Не думаю, что они так уж хотят арестовать мастера Серадела Грандибля. Он просто откажется выходить, и им придется осаждать его убежище, а это хлопотно. Но если они позволят тебе взять вину на себя, то смогут связать тебя договором, выставить на продажу и ещё подзаработать. Но я не хочу, чтобы меня продали. Слуги, проданные по договору, считались немногим лучше рабов, и ходили жуткие истории о том, как на них испытывали вина и опасные помады. Не волнуйся, когда тебя выставят на продажу, я тебя куплю. Меня зовут Максим Чилдерсин. Я глава семьи виноторговцев Чилдерсин, и я могу только посочувствовать тому, кто захочет посоревноваться с моим кошельком. Чилдерсин. Никогда слышала это имя? На самом деле в коверне не было людей, которые бы его не знали. Семья Чилдерсин делала вино уже лет триста и владела виноградниками по всему надземному миру. Они повелители памяти, они могли отнять ее у вас, но могли и вернуть. Они делали вино, чтобы вы могли в мельчайших подробностях вспомнить лицо своей давней любви или забыть отдельные главы книги, чтобы с удовольствием снова ее перечитать. Неверфел затопила надеждой, смешанной с облегчением. Принадлежать семье виноторговцев это явно лучше, чем болтаться в клетке и ждать, когда тебя убьют. Однако оставались детали плана, которые она не до конца понимала. Но если ваша семья делает вино, зачем вам подмастерье сыродела? Потому что ты самое интересное создание, которое я видел за многие годы. Позволить тебе сгнить в тюрьме или скитаться в далеких пустошах непростительная трата потенциала. То, что тебя столько лет держали в заперти в сырном чулане, ужасное преступление, и я не позволю этому повториться. Ты понимаешь, о чем я говорю? Я напишу мастеру Грандиблю, чтобы он знал, что ты в безопасности, но не позволю тебе вернуться к нему. Прости. Я не смогу вернуться домой. Неверфелл с трудом понимала значение этих слов. Она могла воспринимать эту новость лишь по частям. Прощайте, серебряные часы. Прощай, гамак между полок. Прощайте коридоры, по которым я могла пройти с закрытыми глазами. Прощайте бухгалтерские книги с неразборчивыми записями. Прощайте, мастер Грандибль. Но последнее предложение было слишком всеобъемлющим, и ее разум не мог его воспринять. И если бы сейчас она оказалась лицом к лицу с роделом Грандиблем, то не знала, что отразилось бы на ее лице.